Глава восьмая. Запертое лесами домотканное общество едва-едва дождалось субботы, чтобы приступить к наряжению и репетициям острот. В гардеробных зашуршали шелковые голоса юбок, лент, чипцов, сорочек, галстуков и прочей необходимости. Конюшины чистили и без того атласных коней, кое-кто вплетал в гривы полевые цветы или тесьму, Девки замотались бегать взад-вперед с утюгами, щипцами и тазами, мамаши хлопотали с последними наставлениями, папаши прилаживались графинчикам, дабы поднять настроение до нужной температуры. Зинаида Евграфовна укатила загодя, ее потребовала к себе неугомонная Анфиса Гавриловна, чтобы ехать вместе, предварительно вооружаясь последними новостями. Марии Парфирьевне не здоровилась, оттого подругам предстояло обойтись без нее и без ее полезной наблюдательности. Посему Флоренцию представилась свобода в выборе платья и право добираться верхом. Оная вольность порадовала, равно как предчувствие, что нынче состоится знакомство с Ипатием Львовичем. На именины звана вся округа. Этот случай как специально подстроен для его приметливого глаза. Все время до полудня заняла одна Леокадия Севастьянна, вытеснив из головы и бестолкового Ваську Конопаса, и вредного капитана справника и саму жуть. Натрудившись и напотевшись, Листратов зашел в предбанник, там ополоснулся, после перекусил и взбежал к себе. Через минуту из гардеробной послышалось веселое и удивленное посвистывание, им ознаменовалась находка подходящего случаю костюма. Не мудрствуя и пользуясь привилегиями художника, Он выбрал потертую рыжую куртку с тосканских запасов и просторные нанковые панталоны. На голову нацепил неношенный, потому что не по размеру, берет из замши, подарок Зизи в прошлый приезд. Собой был прихвачен ранец, в нем альбом и рисовальные угли. После Послеобеденное небо тоже решило приодеться. Запеленалось пушистыми непрозрачными облаками. Еремей уже оседлал снежить, флор вскочил в стремена, направился в недалекое и небогатое село Козырева. Старый заросший плечом и барбарисом дом Митрошиных едва проглядывался сквозь зеленую бахрому. Ветви огромных дубов, привратников у въезда в имение скользили по крышам подъезжающих экипажей и грозили сорвать шляпы с конных. Все окрестное помещичество уже набилось в небольшую гостиную на празднование пятнадцатилетия юной барышни Елизаветы Ивановны. Внутри дома перемешались старье и роскошь. Тут и там модные козетки, а на полу — потертые половицы, обои перелицованы, зато на каминной полке начищенные до блеска серебряные канделябры. Праздник настаивался на иловых шишках, свисающих гирляндами с карнизов, натертых до блеска перильцах и самоварах, колготе дворовых и беспричинных повизгиваниях из детской. Везде пахло ванилью и кутерьмой. Тощий ковер на полу мыкал горе, не имея сил впитать в себя шорканье и топотание. Вынутые из недр кринолины с благородным изяществом заслоняли с собой щербины на деревянных, давно неподновляемых панелях. Фраки взяли на абордаж буфетную, ленты собрались в один кружок, седые букли — в другой. Хозяйка Амелия Иннокентьевна, полная улыбчивая дама, Водила гостей по комнатам показывала. «Тут у нас детоньки. Мы им вот и пианинку купили, и скрипчики. Учитель-то наш не придет. Вот был на Кристины. Вот классная комнатка. А здесь детки музицируют». Хотя менины и считались значительным поводом, мужчины заявились кто в чем. Георгий Кортнев в рабочем сюртуке с заплатами на локтях. Алексей Калюга в коричневом дорожном полукафтане. С последним флоренции познакомился перед крыльцом, прежде не доводилось. Хозяин дома, румяный, соломиноволосый и громогласный Иван Палыч, в тесной охотничьей куртке, всех приветствовал одинаково. «Гость в дом, радость в нем!» Листратова он помнил мальчишкой в коротких, вечно изгвазданных красками штанцах, оттого не причастил дежурной присказкой, а распахнул широчайшие объятия. «Как же ты, братец, возмужал! А ты елся на заморских куличах? Все так же малюешь? «Надеюсь, что не так же, а много лучше прежнего», — стеснительно потупился Флоренций. «С игнаткой моим драться больше не будешь? А то по детству вас и не разнять бывало!» «Нет, на кулачках это не по моей части. Если будет на то позволение, я бы нарисовал вашу фамилию на память. В такой светлый день». Потом юные господа вырастут, будут смотреть на себя малолетних и умиляться. — Что ж, молюй, только денег у меня не сыщется на твое баловство. — Какие деньги? Красок нет. Все простенько, мне в радость. К ним подбежал Игнат, как всегда, непричесанный. — Форка, не как ты! Наконец-то! А то все не досуг тебе! — Рад тебя встретить. Так мало знакомых лиц, такой колорит здесь, просел Листратов, шагая навстречу. «Благодарствую, что помнишь меня. Ну, как провел эти годы? Кого лупил? Лоботрясничал на службе, пока не поистратился. Скоро обратно в полк. Пока же отбываю заслуженные вакансии. Вот, пожалуй, и весь сказ». «Значит, совсем вырос», — с веселостью подытожил воятель. Барышни, в отличие от господ, прихорошились со всей свойственной им старательностью. Глафира Полунина розовела лицом в тон сатиновому платью, Ее темные локоны блестели достойным количеством сахарной воды и помадки. На гладкой шее плела хитрую историю золотая ниточка с единственной, зато розовой, жемчужиной. Ее маман смотрела окрест испекший пряник с трепухой, хвасталась, каким он вышел пригожим. Ифигения Столповская и ее сестра Августа, дочери предводителя дворянства, соперничали в худобе, Одна совершенно пощучьей обтянулась сизо-сиреневым атласом, вторая выбрала изысканные черные кружева на Персиковом. Одежды прибыли из Парижа и резко выделялись своей высокородностью. Но красивее прочих девиц все же была Сашенька Елизарова в чудесном пестром жакетике поверх салатового платья без причуд. Гладкая прическа под крохотной шляпкой открывала юная личико чистое, как июньское утро. Глаза веселились зелеными фонариками в тон наряда. Она вообще походила на само лето с его радостным мельканием, щедростью красок, приветливостью. Александра Семеновна под руку с братом обошли всех гостей. Приблизились к Флоренцию, поздоровались. Он только собрался похвалить ее чудесную внешность, как Антон неожиданно повернулся и припустил со всех ног к вестибюлю. Сашенька осталась, У художника образовался случай рассыпаться комплиментами. У входа же творилось интересное. Туда сбежались, кроме Антона, Игнат Митрошин, приехавший погостить дыл -да пляс, совсем юный Юленька Коростылев, сирота при Пелагее Романовне Полуниной, и даже предводительский сын Альберт Столповский. За мужскими плечами и спинами не без труда угадывалась белокурая головка. «Алевтина Васильевна Калюга». «Барышня!» — шепнула на ухо Сашенька. «Благодарю. Сестрица Алексея Васильевича?» «Совершенно верно». Прибывшая прошла глубже в гостиную, и Листратову удалось ее разглядеть. В Алифтине Васильевне все опасно приближалось к чрезмерности. Огромные очи в непомерно глубоких глазницах, светлые до детской льняной белесости волосы, аккуратно заостренные скулы, безупречный профиль римской статуи. Вся она целиком представляла собой чистый бриллиант. Он вздохнул, Саша нахмурилась. Впрочем, она живо повлекла к белокурой королевне Флоренция, барышни нежно приобнялись. Сбоку образовался Антон, представил приятеля. Тот раскланялся, отрекомендовался и, в другой речь, задвинулся в угол. Оттуда рассматривал, сравнивал. Нет, все же Александра Семеновна с ее живостью и теплыми тонами должна быть поставлена на первое место. А это зимушка-зима, пожалуй, на второе. Усевшись на стыке подоконника с буфетом, Листратов вознамерился таки порисовать. Он разложил походный инструмент, усадил напротив окна виновницу торжества Елизавету Ивановну и принялся делать наброски. Первый получился плохоньким, второй наметился получше, однако именинница недолго просидела спокойно, и убежала на зов маменьки. Ее место занял меньшой братец, но тоже утёк, проглотив первый леденец. Затея грозила обернуться провалом. «Меня? Разве рисовать не будешь?» — обиженно бросил на ходу Игнат. «Тебя, надеюсь, скоро увидеть в Полынном», отвечал Флоренций, не поднимая головы. Ему удалось заполучить самую маленькую метрошину, тасеньку, очаровательную голубоглазость с пухлыми губками и щечками. Самсон Тихонович Корсаков с сыном припозднились. Едва не ступили на крыльцо, Игнат схватил Петра Самсоновича под узцы, насел с карточными подробностями так, что не пробиться. Самого Флоренция закружили в разговорах Георгий Ферапонтович Корнев и его вдовая сестрица Анна. Первый кидался резкими суждениями, вторая умничала, чего в ней прежде не предполагалось. Глафира Полунина принялась неприкрыто кокетничать. Антон не отходил от Алевтины Колюги. Сашенька от отца, а тот от предводителя дворянства Игната Станиславовича Столповского, господина столь обольстительного мудрыми речами, что его даже не портило искривленное левое плечо. Его супруга Адольфина Вильгельмовна, будучи самой беспримесной немкой, не вполне освоила искусство русского слова, поэтому иногда выражалась витиевато и не попад. В остальном же она умно и дальновидно поддерживала мужа, И стояла прочной дамбой на пути безудержного разгула уездных сплетен. Респектабельная внешность предводительницы располагала к уважительному отношению. Седые пышные волосы искусно собраны в высокую замысловатую прическу, морщины на лице сложены в симметрию, уголки губ всегда опущены, будто на них давил груз разочарования, зависящие в гостиной пустословие. Ее серые проницательные глазки охлаждали бесстрастностью и призывали на справедливый суд всякого, на кого падет их колючий взгляд. Прочие лица были новыми, спесивыми или подобострастными, пренебрежительными или любопытными, почти не попадались в физиономии отчужденно воспитанные. К величайшему огорчению, а пору не дала себе знать, и Львович Львович, видимо, решил манкировать. Флоренций ехал сюда с единственно значимой целью — повидаться с Янтаревым. А выходило, что попусту. Он слушал про урожай и цены на соль. Представлял, что ему тоже придется в них участвовать. Делить, солить и считать. Настроение неотвратимо портилось. Гости пили лимонад. Кое-кто не отказался и от шампанского, но таковых сыскалось немного. Непривычен русский помещик к гурманским сладостям. Ему беленькую подавать до да с соленым огурчиком или селедочкой непременно с капусткой и грибочком. Пирожные опять-таки к чаю располагали более, чем к игристым винам. Обсуждали шепотом последнюю новость, мученическую смерть несчастного Обуховского, и громко предстоящее гулянье на купалу. Первой темой Флоренций сторонился, да и второй тоже, потому что все наперебой зазывали к себе. Наконец ему шепнули, чтобы прошел на веранду, и воятель послушно последовал за румяным сыном Митрошиных, тем самым проглотившим леденец. Там собрались седые букли под чипцами. Анфиса Гавриловна, незнакомая тощая старуха в черных кружевах, Пелагея Романовна, Зинаида Евграфовна и еще несколько барынь самого респектабельного замеса. Он представился, выслушал благопожелания, приложился к морщинистым перчаткам, по большей части новеньким, купленным на выход. — Ну что, батюшка мой, Флоренция Никеич? — начала Анфиса Гавриловна. — Нам? — «С Алиной Панкратовной не желаете ли потрафить?» «Да я с радостью. Портретов желаете?» «Нет уж куда нам. Годы не те. Расскажите, получилось ли у вас подружиться с дорогой заказчицей? Это ведь по нашему научению. С госпожой Эргомаковой Вполне. Очень доложу вам дружелюбная особа». «И что? Обещала ли она вам, батюшка мой, сыскать невесту по сходной цене?» «По сходной цене?» — озадачился Флоренций. «По какой еще цене?» «Ну как же!» — удивилась Пелагея Романовна Полунина, которую нечасто допускали в этот кружок. «Счастье на всю жизнь за бесплатно не дается. Равно и наука, как тем счастьем обзавестись». «Наука? Вот именно. Госпожа Аргамакова — настоящая научная сваха. Ранее были доморощены, а теперь — все просвещенным способом, голубчик». «Удивительно!» — пробормотал художник. «Нет, пока мне ничего не обещано». «Однако благодарю, что рассказали про наученную сваху. Теперь я стану иначе выстраивать эм, жизненную композицию». «Это не блажь, батюшка мой, а подлинная наука». Старухи в черном, названной Алиной Панкратовной, надоело долго молчать. «А мы нынче подучимся ремеслу и зачнем Анфисе Гавриловне Зинаиде Евграфовной выбирать женихов». Означенные барыни задрожали добродушным смехом. «Прошу не забывать и про остальных», — тихо пошутила Пелагея Романовна, намекая на свое вдовство. Флоренция порадовала возможность разбавить настроение белилами и подсветить кармином. Он развеселился и оставил дам проверить вестибюль. Увы, новых лиц состоятельного толка не пожаловала. Об эту минуту к нему подошла Сашенька и попросила проводить к Зинаиде Евграфовне на поклон. Пришлось вернуться на веранду. Следом за ним туда же заглянула Амелия Иннокентьевна, услышала обрывок интересного разговора и осталась. Как хвост за кошкой, за ней примоталась девка в синем сарафане, в руках под нос со сладостями. Саша взяла конфету, села. Заскучавший художник воспитанно встал за ее стулом. «Что ж, придется слушать истории в редь. «Так что, колись старухи зачнут женихов выбирать, то молодежи сам Бог велел, голубушки мои». Анфиса Гавриловна подмигнула Амелии Накентьевне, намекая и на Игната, и на заневестившуюся именинницу. Притом она покосилась в сторону Сашеньки Элистратова. «Вроде раньше женихи выбирали невест, не удержался от остроты Флоренции». «Гляжу, в мое отсутствие многое поменялось». «Да, поменялось», — припечатала Зизи убедительнейшим тоном. «Теперь все есть по науке, по психологии. Это есть сродни медицине, но врачуют не тело, а душу. Станем совершенствовать себя самое, а затем и ближних. Так и расцветет наше общество примерным садом». Все снова развеселились. На веранде стало шумно и задорно. Дамы принялись шутовски кокетничать, закатывать глаза и шуршать обертками от конфет. Саше однозначно нравилось. Да и мне тоже Леокадия Севастьяна Давича рассказывала об оном. Только про сад речи не шло. Исключительно про брачующихся. Флоренций пододвинул табурет и уселся напротив барынь. Он с каждой минутой терял надежду повстречать здесь Янтарева и теперь желал получить протекцию Коному господину и никто не мог устроить ее лучше разлюбезных сплетниц. Вы верите в ее систему? — Не только верим, но и имели честь убедиться на примерах. Алина Панкратовна устроилась поудобнее на кушетке. Она уже опорожнила стакан и теперь желала проповедовать. — По молодым летам вы, батюшка мой, не удосужитесь помнить кузена покойной Иды Самойловны Бойкой, нашей добрейшей соседки. Он наезжал сюда по несколько раз в год проведать родню, и поторговаться за вечью шерсть. У него на землях сплошные покосы от того бесчисленный овец. Так вот, батюшка, лет двадцать пять тому этот сударик венчался с моей сестрицей Ириной Панкратовной. Земля ей будет пухом. Ириша у нас была младшенькая, избалованная, тоненькая, как стручочек, легкая, как перышко. Такую нежную и отдали Ироду, Демиду Агапитовичу. Нет, он ее не обижал, руки не поднимал, ругательствами не обихаживал, просто скучал с нею. А без нее веселился так, что дым стоял коромыслом. Выпись любил, покуролесить, в шалманы наведывался, играл. Нальется до одари, и ну, девок молодых, за мягкие мяса щипать. Однажды мужик ему поперек слова вставил, так Демит Агапиточ вздыбился, плеткой давай махать, заставил бедолагу раздеться до гола и лезть в прорубь. А на дворе зима, снег, метель. Соседями тоже лаялся за копейку, или просто так, особенно с пьяну. Ириша моя кроткая, все уговорами его лаской пробовала усовестить. Он ее и слушал, и не слушал. Она перестала знаться с ближними, затворилась, сидела в горнице, а кептичка в клетке. Вскоре ей занедужилась, а после и отдала Богу душеньку свою безгрешную. Мы похоронили ее, как полагается, и про зятя забыли. У меня уже детки подрастали, не до него. Да и вообще ни ко двору он нам пришелся. Потом еще одна жена у него была, из купеческих. С ней он тоже не помягчел нравом, бурагозил. На полгубернии шум стоял. Там супруга умерла родами, тоже не сдюжила. А потом узнаем, ба! Да он в третий раз сходил к винцу, взял простую из крепости. Что не стал долго горевать, то понятно. Дитя от купчихи осталась девочка, ей нужен женский пригляд. Но как наш Демид Тагопиточ при бабе изменился? Шелковый, обходительный, слово громче положенного не молвит, беленькую вовсе забросил, лицом посветлел и будто успокоился. Люди говорили, что новая жена поначалу с ним вместе пила до хулиганила, тарелки била, просто не на куски драла. Он перестал буянить, вот и она присмирела. Теперь живут примерно, оба счастьем светятся. Я сама видела, когда они на похороны Иды Самойловны приезжали. Даже словом перемолвились мы, ласковым таким, безгрешным. И Ришу добром помянули. Я рассказала это матушке Леокадии Севастьянне. Она и разложила по полочкам. Первые две жены, говорит, были слабыми против его крутого нрава. Сдались, нишникли. Ему с ними скучно. Он будто один выступает, весь домашний театр на нем одном. А третье ему подстать. Он в бутылку, она за ним. Он в драку, она не отстает. Театр на две опоры встал. Так-то прочнее и веселее, что ли. Место в душе его до нее пустовало, просило чего-то подстать своему запалу. Простая русская баба пришла и на то место уселась, стала ему хозяйкою. Ах, если бы это прежде знали, подучили бы Иришку криком вопить, да посуду оппол метать. Глядишь, и поныне жива осталась бы. Боже мой, как интересно! Вскричала Александра Семеновна, совсем как дурочка, хоть флор полагал ее рассудительной и не склонной к суисловию. Не могу согласиться с сонной сослагательностью, заупрямился он. От чего же Алина Панкратовна скончалась, ваша сестрица? От тоски, батюшка мой. «А имеется ли у онной тоски название?» «Животом страдала. Тоска в ней пухла и гнила». Листратов предположил, но не стал произносить вслух, что у бедной Ирины Панкратовны развился гной в отростке кишки, сие часто случалось, и от него многие мерли. В таком случае тоска имела вполне вещественные предпосылки. На всякий случай он спросил. «А к доктору ту тоску возили показать?» «Возили, не помог». Саша уже почти вытирала слезы, но вовсе не намеревалась покидать пожилое общество. Желая сменить тему, которая заплутала не в той стороне, Донцова переключилась с мертвых на живых. «И что есть тот, Демид Агапитович? «Покаялся». «Да в чем же, матушка моя?» «Он-то как раз не виноват. Это внутри него психология такая. Не сам человек творит, а характер внутри него». Нисколько не утомившись долгим рассказом, Алина Панкратовна подняла вверх указательный пальчик. Он походил на маленькую сухую веточку и обходился безо всяких украшений. Флоренций предположил, что вся шкатулочка с драгоценностями стала барыне велика. Раз не заказала новых, значит, с доходами в их семействе дела обстояли неблистательно. «Да-да», — подала голос Александра, «про психологию я читала у Руссо». Очень познавательно. Флоренци тоже намеревался прочитать означенный роман «Эмиль» жак Руссо. Тот как раз нашелся у Зизи. Преподнесла славная Аргамакова, вроде это ее любимая книжка, по крайней мере, всем раздаривала. Отчего такой вкус, понятно. Она и сама, как русский Руссо в юбке тоже, уповает во всем на природу, только у нее это природа человеческих душ. Но про роман много говорили. Хотелось им насладиться, раз уж повезло. Психология уважительная наука, похвалил он. Однако чего бы не предположить, что господин Демит попросту перебуянил, вышел лета и помудрел. Ты так говоришь, Флорк, потому что жизни не знаешь, молодой и есть еще. Теперь Зинаида Евграфовна вступилась уже за подругу. У кого внутри сидит дурная кровь, тот не перебесится, и до старости. «Поживёшь, смекитишь». «Чтобы вам понятнее было, голубчик», вступила в разговор Анфиса Гавриловна. «К леокадии и на сеансы приезжает дама из Гомеля. Мы с ней стали дружны. Она литовка, Ула Андресовна, особо из изрядного воспитания. Замуж она шла по великой любви, за человека хорошей фамилии и достойного поведения. Первые годы все у них ладилось, а потом муж охладел. Она же... Прослышав про госпожу Аргамакову, приехала познакомиться и спросить совета. Так прилепилась к ее системе, черпает силы и надеется на счастливое разрешение от своих семейных бед. И как же Леокадия Севастьяновна смогла помочь унылой бедной даме? Листратов скептически приподнял бровь. Очень неожиданно. Она долго и внимательно выспрашивала, а потом заявила, что Ула Андресовна плохая хозяйка. К дому равнодушно, к столу касательства не имеет. И как же сие связано между собой?» Недоверчивый ее слушатель озадачился и придвинулся поближе. «Это нам неведомо. Это все по науке. Однако Ула Андресовна утверждает, что с тех пор, как она стала рьяно хозяйствовать, супруг переменяется. У него, видите ли, наличествовала потребность в домовитой женщине». «Очень любопытно». — Признаюсь, Анфиса Гавриловна, вы меня удивили. — Мы и сами удивлены и воодушевлены. Она скромно потупилась. — Так что заказчица ваша необыкновенная курочка такая, некая несущая золотые яички. Наделенный быстрым и ухватистым воображением, воятель тут же представил Леокадию Севастианну с лукошком крашенных пасхальных яичек, которые она всем подряд сует, сопровождая подношение долгими разговорами. Образ получился смешным. Флор не удержался и прыснул. «А что смеяться-то?» — возмутилась Донцова. Она заметила в двери Асю Баторовну, пригласила ее жестом присоединиться и теперь чувствовала поддержку всех родных. «Матушка моя, покойница, Царствие Небесное, была знатной мастерицей женить крестьян. К ней, бывало, приходили с одним сватовством, а уходили совсем с другим. Она есть предвидела, кому с кем будет сытно и безбоязно и счастливо уживутся. Вот такая наука в ней присутствовала от природы. Она учила, что жены суть должны зажигать в мужьях рачительность и трудолюбие, чтобы кушанье состряпало именно такое, чтобы ему по душе постелю постелила особым образом, рубахи вымыла с вереском, чтобы носить приятно. Иной душу продаст за такую заботу. Счастливый человек есть беззаботен и трудится с песней а несчастный — с тяжелым сердцем. У маменьки вашей имелось наитие, а у Леокадии Севастьянны научный подходец. Она не столько прозревает, сколько исчисляет по науке. Амелия Накентьевна решительно оперлась руками о колени. Сын Абакамовых посватался по ее протекции и живет как сыр в масле. А до того у него два сватовства разладилось, потому как славился охотой до юбок даже... Скандалец с ним приключился некультурный. Как все это не по-нашински? вздохнула Пелагея Романовна. Правильнее сказать, не по-старому, одернула ее Ася Баторовна и подмигнула дочери. После ее слов Амелия Инакентьевна покинула дам, вроде обиделась, хоть реплика адресовалась не ей. Флоренций уже некоторое время молчал с некой подозрительностью, уж не надумали ли его женить. Оно ныне совсем неуместно и не кстати. Впрочем, по ходу подробнейшего рассказа он еще несколько раз выглядывал в вестибюль, но там ни оживления, ни суеты. Кое-кто из молодежи вышел прогуляться в сад, мужчины плотно засели за наливки, спины все сплошь, виденные ранее. Нет Янтарева. Эфигения несколько раз прошла по двору под ручку с Глафирой, Анна Кортнева на скамейке учила уму-разуму, Алексея Калюгу и скучного пляса. А Левтина Васильевна с Антоном и Игнатом не попадалась на глаза. Скоро позовут за стол, потом шарады, живые картинки, игры. Еще не все потеряно, хотя надежды таяли с каждой минутой. Барыни тем временем продолжали расхваливать эргомакову и никак не желали содействовать в знакомстве с Янтаревым. У Александры живо и изумительно сияли глаза. На улице бархатился летний вечер, источал аромат сирени, вольготно раскинувший ветви под самыми окнами. Сашенька раскрыла была ротик, чтобы сказать что-то необыкновенно важное по поводу сватовской науки, как пришепетывающий говорок хозяйки стал собирать общество к застолью. — Так что повезло вам, заказчицы, батюшка мой. Знаете же, кого зато благодарить, — кивнула Анфиса Гавриловна и первой направилась в столовую. За ней потянулись остальные. Они успели точь-в-точь, точь, но не к закускам, а к прибытию Леокадии Севастьянны. Прогуливающиеся потянулись в дом, девки засновали проворнее. Явление наученной свахи уподобилось праздничному фейерверку. Публика сразу возбудилась, барышни начали прихорашиваться, поправлять прически и юбки незаметно, ну, им казалось, что незаметно, пощипывать себя за щечки, призывая румянец. Аргамакова сразу оказалась в центре внимания, Ее завлекали в кружки, засыпали вопросами, как конфетными обертками. Маменьки подводили за руку дочек, как богатой родне, от кого ожидалось наследство. Молодые люди кланялись из дальних углов. Выходило, что Листратову нечаянно повезло сойтись с сей особой на коротке. Еще одна удача. Опять же, ее присутствие обещало ему много внимания. И для того он постарался вывести из лица скуку и напустить радушие. До него долетели обрывки ее фраз. «Вам непременно следует ознакомиться с произведениями Руссо». Руссо — это гений. Его роман «Эмиль» обязателен к изучению для любого мыслящего человека. Психология — наука не для избранных, она наука для всех. Амелия Иннокентьевна в третий или пятый раз заискивающе пригласила всех за стол, началось рассаживание, поклоны, грохот стульев и ляск вилок. Флоренция оказался между Зинаидой Евграфовной и Анфисой Гавриловной аккуратно против Сашеньки и Семёна Севериныча. С одного конца длинного стола сидела именинница, с другого — красавица Калюга с братом. Мимоходом подумалось, что рассадка не из самых удачных. Редкая красота Алевтины Васильевны на нет затмевала противоположную сторону. Спорить с ней могла только юная Елизарова, но ее затерли в длинной веренице лиц, сидящая ошуя от хозяина Леокадия Севастьяна с размахом проповедовала свою теорию счастливой и полезной жизни через правильный брак. Она явно пользовалась спросом. И вдруг все приподнялись, перестали угощаться и примолкли. К крыльцу подъехал новый экипаж, неожиданно красный. Флоренций нервно сглотнул и приготовился увидеть такие Янтарева. Между тем, сидя спиной к окну, приходилось ждать. Он привычно потрогал замшевый мешочек на груди, где пребывала Фира. Показалось, что оттуда его поцеловал кто-то теплый и любимый. Вот уже в вестибюле Митрошиных родилась и тут же умерла какая-то возня. Перед гостями предстал многожды обсуждавшийся гость. Листратов ощутил жестокое разочарование и явственный холод на груди. «Господа, разрешите отрекомендоваться. Захарий Митрофанович Лихоцкий. Внучатый племянник почившей Варвары Степановны». Он манерно поклонился. Дамы вежливо кивнули, мужчины повскакали и гостеприимно бросились навстречу чернокудрому и черноглазому красавцу в мундире с золотым шитьем. Орлины нос и горящие пламенем глаза притягивали и не отпускали. Красивая испаньолка делала его похожим, на знатного иностранца, но впечатление портили грубые руки с безвкусными разноцветными перстнями, как у ярмарочного шута. «Захарий Митрофанович очень рад. Наслышаны о ваших рудниках», — предводитель дворянства по очереди знакомил прибывшего с гостями. «Намерены поселиться в наших краях. Прекрасные места, живописные. А население каково? Уверен, мы подружимся. Буду владеть и пользоваться». Радоваться достатку Ибамонду. Я много времени провел в Сибири и на Кавказе. Теперь мечтаю отдохнуть с простой и полезной деятельностью. Тем более у меня сохранились трогательные воспоминания об этом крае. С детства, уточнил Лихоцкий после небольшой заминки. Его провели на свободное место, и вечер зажурчал привычными светскими разговорами. Неприхотливые господа достаточно быстро разобрались с кушаниями, перешли в гостиную с атаманками и наливками. Донцова с подругами снова захватила веранду и умыкнула Леокадию Севастьянну. Зажгли свечи. Именинница Елизавета Ивановна после умилительных просьб раскрыла пианино и замурлыкала нехитрую пьеску. Гости поаплодировали, ее сменила более искушенная в музыке Сашенька, несколько пар закружились по плюшевому ковру. Флоренция уселся на облюбованное место и опять раскрыл альбомчик все-таки надлежало собрать побольше лиц и сюжетов. Он добросовестно погрузился в тонкие черты Августы Игнатовны, так что не заметил, как подошел Лихоцкий. «Весь вечер мечтаю с вами побеседовать, Флоренция Никеевич», — заулыбался он, мимоходом, но притом с непревзойденной галантностью приложился к ручке барышни Столповской. «Весьма польщен. Не стану лукавить». Я благоговею перед талантами и искусством, посему желаю с вами подружиться. У меня имеется куцеватая коллекция. Днесь горю намерением ее пополнять. Это у нас в роду наследственная тяга. У гранд-матушки с гранд-батюшкой скопилось невеликое художественное собрание. Вот теперь надо его разобрать, развесть по стенам». «Могу вам искренне позавидовать», — с улыбкой заверил Флоренций. «Позвольте полюбопытствовать». Захарий Митрофанович протянул руку к альбому. Флор не намеревался ему препятствовать. Напротив, сам показал набросок, не кстати поклонившись и виновато разведя руками. «Это ж и впрямь хорошо!» Вскинулся зритель, увидев на развороте любопытную и лукавую именинницу с чашечкой в правой руке. «Поверьте, я знаю в этом толк. Господа, вам известно, что среди вас бытует бесспорное дарование?» Громко обратился он ко всем присутствующим. «Давно известно, уважаемый Захарий Митрофанович!» С усмешкой отозвался Игнат Митрошин. Он предложил свою руку барышне Столповской, и та не стала упрямиться. Встала, решив, что сеанс завершен. Прежде чем увести ее, Игнат сострил. «Мы все уже записались к нему в очередь на надгробие, так что в скором времени погосты в наших краях будут почищенных музеев». «Ай да шутник!» — послышались неуверенные смешки. «Так и я не желаю вставать, зубасто улыбнулся Лихоцкий. «Мне тоже надобно». «Надгробие надобно», — удивился Митрошин-старший. «Полночь поживите еще». Общество рассыпалось безлобным смехом. Однако Захар Митрофаныч настроился серьезно. Он утащил Листратова в кабинет подальше от смешков и прочего людского шума. Там принялся многословно объясняться. «Друг мой, вы ведь позволите так обращаться к вам?» Должен признать, что в усадьбе покойной бабки жуткий непорядок сам черт ногу сломит. Картины там и впрямь не дурные, но изрядно попорчены наблюдением. Я как раз искал, кому бы обратиться за помощью. Дело в том, что их потребно починить, как принято у вас говорить, реставрировать. А в этом нужда знать толк. Прошу простить, но мои слабые потуги не чита мастерам. — увильнул Флоренций. — К тому же я не знаток живописных секретов, моя стезя воятельство. Боже мой, скульптура! — воскликнул Захарий Митрофанович. — Да ведь скульптура — это регина всех искусств. Я преклоняюсь перед античностью, боготворю Донателла, Но сейчас мне необходим просто знаток, кто научит, как спасти картины, не навредив им. — Вам нужен живописец, — заметил Гестратов. В нашей губернии есть он и. Знаю. И все же прошу вас посмотреть одним глазком. Видите ли, он понизил голос: мне потребно беспристрастное мнение, что стоит и возможно спасти, а что лучше похоронить и забыть. Самому себе я не доверяю. А жуликусы сдерут в три дорого и вдобавок попортят. Я готов оплатить умелое посредничество. Вас ведь они не проведут, правда? примите участие и не пожалеете извольте посмотреть и после побеседовать это я с превеликим удовольствием листратов сменил гнев на милость не исключено что смогу и пригодиться если он и повреждения не стали сродни настоящему апокалипсису кое где стали а кое где не стали но мне хотелось бы сохранить все что еще возможно это же мемория рода моего родословная в лицах о «Так у вас портреты предков?» Флоренцию стало любопытно. «Признаюсь, я поначалу решил, что они привезены издалека. Тогда иное дело. Я боялся своим неумением навредить большим мастерам. Но раз речь не идет об онах, то, конечно, с превеликим удовольствием». «Ах, merci боку! всплеснул руками Лихоцкий. «До больших мастеров мы еще не доросли, но я чаю непременно разжиться и ими тоже, когда-нибудь в будущем». Вы уж простите мое прямодушие, но я уже сейчас предвижу, Амикус, что нам с вами повезет сдружиться. Буду счастлив. Искренне надеюсь, что вы сыщите достойных. Он повторил с нажимом. Именно достойных мастеров кисти, и проследите, чтобы они как следует справились с поручением. Я же берусь оплатить ваши хлопоты одной пятой доли от заказа. Вы щедры, но я пока мест мало представляю, с чем придется иметь дело. Флоренцию понравилась идея заработать и при том помочь соседу. Всеми живописными тонкостями воятель владел безукоризненно. Сделка не выглядела пустой авантюрой и не грозила афронтом. А чтобы вам хотелось подружиться со мной так же, как мне с вами, открою сердечный секрет Туз. Я желал бы вдобавок заказать изваяние одной особы. Буду рад оказаться полезным воном. Кто же сия персона? Листратов постарался сделать удивленное выражение, но получилось снисходительное. С каким взрослые толкуют с малышами! Он догадывался, что Лихоцкий будет царить деньгами. Оно проистекало из скандальных повестей о сем господине. Ныне же ему нужно заручиться друзьями. Посему... ее зовут Прасковья Ильинична. Я свиделся с ней случайно в доме Матонд, и теперь. «Места не нахожу. Просто так уеваться за нею не получится. Но вы же понимаете». Он покрутил в воздухе растопыренной кистью с дурацкими перстнями, из чего следовало, что Захарий Митрофаныч осведомлен касательно бродивших по уезду слухов. «А если я попрошу ее приехать, чтобы позировать для портретуса? Вуаля! Все может сложиться. Не исключаю. Вам лучше знать». Флоренций тактично отгородился от щекотливой темы. «Ах, она не применит... Здесь у нее родня. Вот и будет повод. Если вы согласны, давайте вашу руку, и я сегодня же ей отпишу». «Извольте». Несколько озадаченный кавалерийским натиском Флоренций протянул свою кисть. «Я погляжу, вы не рады». «Безусловно, рад. Просто вы совершенно неожиданно меня атаковали», признался воятель. «Чтобы вас впечатлить...» «Я покажу ее рисовальный портретус». Прасковья Иринишна мне презентовала. Он как раз с собой лежит в экипаже среди бумаг. «Я с ним не расстаюсь. Сей миг принесу». С этими словами он выбежал наружу. Страстный порыв нового знакомого обескуражил Флоренция. К тому же бессовестно хотелось поглядеть, что за чаровница так безоглядно свела с ума этого господина. Недурного собой, богатого и притягательного, необычайно увлекательными сюжетами биографии. Через десять минут Лихоцкий вернулся с огромной папкой, искусно обшитой тоненькими деревянными плашечками наподобие шахматной доски. Янтарные мешались закопчеными. Ее владелец уселся, зажег многосвечный канделябр. Неудовольствовавшись этим, он поискал и нашел еще несколько свечей поменьше, оживил их и устроил таким образом непревзойденную иллюминацию. Папка легла на письменный стол, подвинув какие-то бумаги хозяина. Своими большими, неподходящими ему по фасону руками Захарий Митрофанович бережно погладил и расправил тесемки, только потом развязал их, раскрыл створки и осторожно вытащил проложенный тонкой оберточной бумагой картон. Рисунок был мастерским и представлял усталую и несчастную на вид, но очень обольстительную деву. Светлые с поволокой глаза. Глядели томно, без надежды или вызова. Казалось, красавица привыкла к обожанию, притом сама ничуть не влюблена. Совершенный нос вышел буквально скопированным с греческих амфор, а на самом кончике устроилась очаровательная крошечная родинка, как будто поцелуй или тайный знак. Симметрично, дивно. Кисти лежали покорно и обреченно, свирепые тени гуляли по стройной шее. Лист подписан. Изящный завиток перечеркнул две параллельные прямые, убежал куда-то вниз, и там запутался в своем отражении. «Благодарю покорно». «Оно прекрасно», — задумчиво произнес Флоренций, глядя то на лицо возмутительной красавицы, то на подпись внизу. «Могу ли я поинтересоваться, кто автор оного?» «Вы не поверите, это просто тетушкин крепостной», — рассмеялся Лихоцкий. «Самоучка». «И притом молочина. Как вы находите его талантус?» «Брависсимо!» — прошелестел Флоренций и тут же поправился. «Превосходен! Не могу поверить, что оная рука принадлежит крестьянину!» «Тем не менее могу вам поклясться!» «И он точно русский?» «А кем ему еще быть?» «Тетушкин крепостной!» — с расстановкой произнес он. «Потому и Ильинична и подарила мне этот рисунок». Воятель не отрывал взгляда от подписи. Его щеки предательски горели. Беседа снова повернула в сторону реставрации. Договорившись, что на следующей неделе Лихоцкий пришлет в полынное приглашение, а потом примет Лестратова у себя, покажет коллекцию и заодно они вдоволь наговорятся о портрете необыкновенной Просковьи. Воятель и его заказчик, буквально свалившийся на голову, Расстались неподдельными друзьями. Пока они шептались в кабинете, успели откланяться и Елизаровы, и Корсаковы, и Аргамаковы. Праздник завершился, коляски и тарантасы покатили, постукивая бодами и мягко пыля. Зинаида Евграфовна расцеловалась с подругами и покатила к себе с Ерофеем. Прибывший верхом Флоренции, помахал обществу беретом и пустил свою снежуть в полынное перегнав на пустых дорогах вереницу экипажей, в том числе и Зизи. Оказавшись в усадьбе, он тихонько прокрался в мастерскую, задернул занавески, затем открыл большой дорожный сундук, вытащил ворох рисунков и начал торопливо их перебирать. Наконец нашел, что искал. Вскрикнул и зажмурился. Зачем-то покосился на занавешенное окно и снова внимательно посмотрел на дрожащее в неверном свете будто просыпающееся изображение. С листа смотрела та же самая красавица, которую всего пару часов назад он увидел на рисунке в руках Захария Митрофаныча Лихоцкого.